Утром капитан возмутился, мол, почему я не предоставил свежей карты. На мой резонный вопрос, о какой карте он говорит, капитан ответил, что о той самой со свежими сведениями. Пожав плечами, я заявил, что это не моя работа. Я сижу за столом и занимаюсь своей, прописанной в уставе. Если ко мне есть претензии по этим моим обязанностям, прошу высказать. Капитан покачался на носках и ушел. А тут как дело было? 9 января я провел разведку, нанес данные на карту, Мне сразу чистый лист выдали. И сдал дежурному по штабу. А моему новому командиру это не понравилось, мол, действовал через его голову. Он потребовал сдать карту ему. Я десятого и сдал. А одиннадцатого, это сегодня, он опять ничего не получил и ушел. Не знаю, что капитан сказал начштабу, но никаких репрессий не последовало. Я сделал свою основную работу и передал дальше. Начштаба исполнял обязанности комдива, пока нового не утвердили, Может, и его поставят, пока не ясно. А потом прислали нового полковника. Он прибыл через три дня и сходу взялся вникать в дела. Этот был комдивом с начала войны, две своих дивизии под ноль сточил и одно в окружении сгубил, пока их не расформировали и его в резерв не отправили. А тут нашлась новая должность. Этой информацией поделился со мной особист. Да, напрягает такой комдив. Я продолжал служить с интересом, наблюдая, что происходит вокруг. Раз за два ходил охотиться на передовую, пять немцев взял. Мой подтвержденный счет — четырнадцать. Пока мой непосредственный командир не запретил мне подобные вылазки. Информации от меня особо не требовали, а немцы, видя, что их особо не трогают, успокоились. У нас вообще тут тихо было, хотя у Мценска вроде серьезные бои шли. Служебные обязанности я выполнял образцово, не подкопаешься. Нет, при желании, конечно, докопаться можно, и капитан хотел, но, похоже, на него надавили. В результате тот стал меня игнорировать, а мне только этого и надо. Я продолжал ходить к девчатам в медсанбат. Там две на сладости падки. Так то с одной гулял до палатки, то с другой, для разнообразия. Жаль, на тройничок их не сговорил. Не хотят, смущаются. И вот как-то так два месяца и пролетели. Февраль прошел, мне официально исполнилось 19 лет. Было 10 марта, я как раз отдыхал в землянке после плотного ужина. Раньше-то бывало подъедал из своих запасов, а в последнее время кормили отлично и сытно, пусть и без разносолов, но у меня свои были, поэтому проблем не испытывал. И тут прибежал встревоженный посыльный, меня срочно вызвали в штаб. Похоже, что-то случилось. Я добежал до штаба, и там меня огорошили. Пришел приказ из штаба армии сдать дела и отправиться к ним за новым назначением. О нем в направлении ничего сказано не было. И куда меня? Мне в дивизии нравилось, тихо и спокойно менять мыло на шило я не хотел, или там наоборот, да неважно. Как Анну два месяца назад внезапно куда-то перевели, так теперь вот и меня. Эти два месяца прошли для меня интересно. Дрон я особо не гонял, за два месяца всего раза четыре поднимал, да и то на шум близких перестрелок, штаб его охрана даже оборону занимали. А эта наживка в виде меня работала. Первый месяц вообще был довольно активен на немецкие группы, которые особисты фронта тут же перехватывали, Даже батальон НКВД пригнали и неподалеку разместили. Потеряв аж 6 групп, немцы разобрались, что тут ловушка и банально забили на меня. Месяц уже стояла тишина, так что госбезопасности и особисты фронта постепенно сворачивали свою деятельность, батальон тоже отбыл. Видимо, я перестал быть нужен, дали армейцам дальше работать, вот я и получил это направление. Если бы не особый отдел армии, меня бы давно на другое место кинули. О той комиссии из штаба армии я помню. Наверняка обо мне сообщили. Интересно было бы знать, что именно. Дела я сдавал своему командиру, капитану Хомякову. Это не заняло много времени, он и так был в курсе дел. Я же говорил, бюрократ. Вещи я собрал, бумаги уже подготовили. Получил в дорогу сухпай на двое суток. Пришлось поторопиться, потому как в тыл ехала машина. Вот с нею и доеду. Как раз бульдозер с отвалом прошелся и почистил дорогу от заносов после недавней снежной бури. Ехал комиссар дивизии, заодно почту отправляли попутным грузом, да и вообще бумаги в штаб армии по действиям дивизии за последние три дня. Успел. Проверил. Все, что нужно, на руки получил. Наспех со всеми простился и к машине, только меня ждали. Забрался в кузов, устроившись на мешках с письмами, тут мягче, и мы поехали. Было шестеро. Водила и полковой комиссар Андреев в кабине, я, политрук и два бойца из комендантского взвода в кузове. Комиссар по нашим тылам без охраны не ездил и правильно делал. Обозники часто ходили, иногда их обстреливали. Даже у нас, в тылу дивизии, начали озоровать, но это дело особистов, вот и пусть работают. Я с дроном больше не помогал. Конечно, мне не понравилась такая спешка. Явно что-то намечается, и с большой долей вероятности я снова выступаю в качестве наживки. Есть подозрение, что до пункта назначения, а это ближайшая железнодорожная станция, машина не доедет. Я подобрался, каждую минуту ожидая нападения, но машина спокойно себе ехала и благополучно добралась до станции. Там политрук сошел, у него какое-то задание, а мы поехали дальше. Отсюда до штаба нашей армии было километров пять. Добравшись до штаба, мы все высадились, и каждый отправился по своим делам. Дежурный по штабу, изучив мое направление, не совсем уверенно направил меня к командиру, командовавшему отделом кадров. Там направление изучили, забрали и выдали новое, Штаб фронта. Снова без конкретики. Прибыть до такого-то числа, и всё. Весело. А сразу такое направление выдать не могли? Что ещё за секретность? Штаб фронта находился где-то в Туле. Так как стемняло ещё час назад, я узнал у дежурного по штабу, где я могу переночевать, и посыльный сопроводил меня к месту ночёвки. Это село практически не пострадало от боёв. Немцы, почти попав в окружение, Бежали через узкий коридор, бросив немало техники и вооружения. Вот это село и спасло, поэтому и штаб армии тут разместился. Посыльный, пока вёл меня, рассказал, что в селе люди живут почти на головах друг у друга. Сюда стекались выжившие жители всех окрестных сожжённых деревень. Бойцы инженерных батальонов накопали на окраине села около полутысячи полуземлянок, там и живут беженцы. У них там нары, печи, вполне можно зиму перетерпеть. Работают на нашу армию за пайки, чтобы не голодать. Кстати, я был сыт. Меня покормили ужином у штабной кухни. Продать помог, так бы не подпустили. В хате, где меня устроили, было тесно, но место для меня нашлось, так что вскоре я спал на полу, подложив вещмешок под голову. С утра, побывав у штабной кухни, где мне выдали паёк, я на попутных санях отправился на станцию. Добирались мы часа два. На станции нашел транспорт до Тулы, дрезину. Начальник станции сообщил, что попутный эшелон будет только вечером. Пути ремонтируют после диверсии. А дрезина, мол, проскочит. Только это открытая дрезина. Но знаете такая, где за ручки тягают? И пусть уже весна началась, но будет нам на такое весело. Нас было четверо. Два пассажира и два железнодорожника. Инженеры рабочий. Замотали лица и отправились. Тягали за ручки все вместе, заодно согревались. Как-то быстро добрались до места диверсии. Там рабочие помогли. Перенесли дрезину на другую сторону рельс, и мы покатили дальше, взяв одного бойца. Руку повредил. Перевязали, но в госпиталь нужно. Ему операция требуется. Потеснились, место нашлось. Так за два часа и доехали до Тулы. Ничего, даже не обморозились. Скорее даже взапрели, хотя градусов 15 точно было. Я сразу двинул к штабу фронта. Трижды у патрулей, что постоянно документы проверяли, дорогу уточнял. Наконец добрался. Дежурный снова направил меня в отдел кадров. Когда я, постучал в дверь кабинета и получив разрешение, вошёл, то быстро осмотревшись, понял, что с этим командиром можно иметь дело. Тут было три рабочих места. Зданий в городе уцелело мало, вот и уплотнялись. И если два захламлены, да и хозяева, видать, недавно вышли, то один был на месте. И так всё ладно у него. Перед ним не кружка, а фарфоровый стакан с чаем. Рядом блюдце в тон стакану она на блюдце ватрушка. Этот человек умеет ценить радости жизни. По званию он соответствовал майору. Я передал ему направление, и интендант второго ранга, не отрываясь от чая с ватрушкой, которые явно интересовали его больше, чем я, предложил присесть. Поискав на столе у себя, а потом и на столах отсутствующих работников, он нашел лист с моими данными. В процессе поисков и чай, и ватрушка закончились. «Так, Одинцов, есть такой...» «Вас направляют в разведотдел штаба фронта, в четвертое отделение». «Это информационное, кажется?» Припоминая структуру штаба фронта, спросил я. «Да». «Товарищ интендант второго ранга, мне не хочется в штаб фронта. Я даже передать не могу, как не хочется. Живу по принципу подальше от начальства, поближе к кухне. Нет ли у вас чего-нибудь более спокойного? В моей биографии есть опыт охраны железнодорожного моста» как раз у Муценска. Я взорвал его перед подходом немцев, как и два автомобильных. Мне там нравилось. Две недели счастья. Может, найдется что-то подобное?» Тот посмотрел на золотой перстень с красным камушком, который я ему пододвинул и с веселым изумлением уточнил. «Это взятка? Еще какая? Мы не охраняем мосты. Этим занимается другая структура. Есть заявка на командира подразделения охраны железнодорожных путей. Маятная слишком должность. «Другие подороже будут. Договоримся». Он начал перечислять, где требуются командиры. «Они мало получается. Было и то, что меня устроило. Командир охраны госпиталя фронтового подчинения, который разместился в Серпухове. Нормально. Вполне пойдет. Я достал еще один перстень, уже из платины, и интендант второго ранга оформил приказ с назначением и сам отнес его на подпись командиру, в ведении которого находились такие назначения». Вскоре он вернулся, протянул мне бумажку и, поглядывая на меня добрыми лучистыми глазами, пожелал удачи и предложил заходить еще, да почаще. Значение его улыбки я понял через две недели. Именно столько я пробыл в серпуховой командуя охраной госпиталя. Кстати, интересная оказалась работа, и девчат немало. Прямо мечта. О наградах моих никто не знал. Я носил пустой френч. В госпитале лежал командир, лейтенант, с которым мы вместе учились в школе младших лейтенантов в Киеве. Он первый с нашего курса, кого я за это время встретил, узнал меня. Я его подкармливал, долго ему еще лечиться. За это время случились два инцидента. Сначала выявили поддельного бойца, который лечился под чужими данными. Я сам и обнаружил подмену. Он прикидывался бойцом, служившим под моим началом на охране моста Умценска. Его особисты забрали, допрашивают. Второй инцидент – перестрелка в палате. Оружие было трофейное. В итоге двое раненых. Мои бойцы тогда весь госпиталь перевернули, более 30 пистолетов изъяли. На каждой навесили бирку с именем владельца, и я пообещал, что каждому при выписке верну его оружие, чем погасил недовольство. Словом, это были отличные две недели. А 27 марта приказ – сдать свои обязанности. Новый командир охраны как раз восстановился, тут же лежал, и отбыть в штаб фронта. Вот блин. Перед отъездом я вернул всем пистолеты. Я забрал, я вернул. Пусть и без патронов. Пусть дальше новый командир охраны разбирается. Я патроны ему отдал со списком чьи, сколько и какого калибра. В штаб фронта я прибыл 28-го. И снова в отдел кадров. Там тот же майор, разведя руками, сообщил, что приказ стоит чёткий. Направить меня в первое отделение развед отдела штаба фронта. Уже не четвёртое? Да, изменили решение. «Кстати, забавно, тебя тут искали, и серьёзно. Да так что едва в дезертира не записали, пока я не вспомнил и не выложил приказ о направлении тебя в Серпухов. Понаберут с тремя классами образования, сами работать не хотят. Вот почему бы им не оставить меня в покое?» «Однако, что ни говори, приказ есть приказ». Всё было оформлено. Я сдал документы и вступил в ряды войсковой разведки. Именно за это отвечало первое отделение. Где разместилось отделение, я знал. Командир его, подполковник Баталов, был тут же в штабе. Меня на месте ему представили. А после тот сопроводил меня к месту службы. Тут недалеко, через два здания. Точнее, развалины одного и поврежденные, но в стадии ремонта, второе. Меня познакомили с другими работниками, выделили койко-место, поставили на довольствие, ввели в курс дела. Да в принципе, предстоит тем же заниматься, что и в дивизии делал. Просто объем больше». Но здесь я и не один, были еще два командира. Так и стали работать. Не знаю точно, чего от меня ожидали, но через четыре дня меня вызвал Баталов, и когда я зашел, он потряс картой, которую держал в руках. Я ее сразу узнал. Моя работа за последние два дня. Это что такое? Карта с информацией, нанесенной по свежим данным, что стекаются к нам из штабов армий. «Я знаю, что это такое, мне не нужно сообщать прописные истины. Почему на ней общедоступная информация? Мне говорили, что ты ас разведки». Я давно, еще два месяца назад, решил, что все это пора заканчивать. В дивизии меня два месяца особо не трогали, дрон я не гонял. А тут вот решили использовать вовсю. Да только не получится. Я облом с охраной госпиталя не прощу. У меня там только все складываться началось с одним врачом, девушкой лет тридцати, а тут такое». «В дивизии, да, был, но это несложно, имея в штабе немецкого корпуса своего человека, передававшего мне сведения. Сейчас такого человека нет, я не понимаю вашего возмущения, товарищ подполковник. Работа выполнена вовремя, вся информация, полученная из свежих данных, нанесена». «Этим данным дня три-четыре, а некоторым и вовсе неделе Эта карта не соответствует действительности». «Отрицать не буду, вам виднее. Я сделал все, что мог, располагая имеющимися у меня возможностями». Более свежих данных из-за отделений штабов армии не поступало. «Мне обещали, мне дали слово, что с тобой я буду иметь свежие данные по всей линии фронта с опозданием максимум на пару часов, а пока я что-то не вижу отдачи «Товарищ подполковник, а какое отношение имеют ко мне чужие обещания? Мне кажется правильным, когда тот, кто обещает, тот и делает. Я за чужие обещания ответственности не несу». «Пошел вон». Козырнув, я покинул кабинет. «Ну вот, карта раскрыта» можно спокойно работать дальше. Я догадывался, почему меня сюда так тянули, да еще и по отделениям гоняли. Потому и пытался соскочить, да вот не получилось. Ладно, дальше видно будет. Впрочем, несмотря на резко проявившуюся после того нашего разговора неприязнь Баталова ко мне, я продолжал работать. Пролетел апрель, наступил май. И вот 7 мая меня снова дернули в отдел кадров. Направляют в столицу, там решать будут. Да задолбали уже дёргать туда-сюда. Хотя, конечно, грех жаловаться. Лютые морозы, и вот эту весну с немалым паводком я просидел в тёплом кабинете. Ну, относительно тёплом, буржуйку топили. А не на морозе, а потом в грязи бегал, как многие на нашем фронте. бр Я сдал все дела, получил направление, попрощался с парнями, и, не заходя к Баталову, поездом отбыл в столицу. Тут уже нормальные эшелоны ходят, и даже пустили пассажирские поезда дважды в неделю. Но пока только до Тулы. В столице я выяснил, что меня направляют аж на Карельский фронт. Это явно Баталов помог. Три последних дня он с довольной рожей ходил, а мы-то все понять не могли, чего это он. Знал, гад, что я Мороза не люблю. Нет, не то чтобы не выношу, просто не люблю. Впрочем, я вполне морозостойкий. не главное, финнов не люблю. А там в основном они стояли и немцы. Так что назначению я даже рад. Меня направляли в штаб Северного фронта, а там на месте уже определят куда. Овечий полушубок я не сдал, причем у меня и второй есть от бандитов, да и маск-халаты сохранились. Сейчас лето пролетит, нормально поработаю, да и зимой я особых проблем не ожидал. Хотя, конечно, там своя погодная специфика. Зато на собачьих упряжках покатаюсь. Покинув здание с новым назначением, я не спеша двигался по улочке, решив переночевать в городе и посетить рынок, а то за зиму совсем запасы подъел, нужно восполнить. И тут меня окликнули со спины. «Товарищ командир, попрошу вернуться!» Обернувшись, я увидел дежурного и, предчувствуя неприятности, направился обратно. Предчувствия меня не обманули, я оказался прав. Мне выдали новое назначение. Информацию по месту службы получил прямо тут, в Москве, а направляли меня на Юго-Западный фронт, в шестую общевойсковую армию, пятую гвардейскую танковую бригаду заместителем начальника штаба по разведке, если проще, по НШ-2. Вот так через полчаса я вышел уже с новым направлением. Впрочем, планов на завтра не изменил. Идя по улице, я размышлял о том, кто мне только что так подсуропил. Явно же кто-то узнал, что я прибыл в Москву за новым назначением и успел изменить. Я понял, куда меня кинули. Скоро произойдет харьковская катастрофа, и я, видимо, приму во всем этом непосредственное участие. Тут рядом со мной остановилась МК. Глянув на маршала Шапошникова, я вздохнул и, открыв дверь, сел рядом. Первый вопрос был «Ты почему награды не носишь?» «Вы попробуйте с ними по Москве пройти. Двух медалей и красной звезды хватит. Я так понимаю, новым назначением вам обязан?» «Нечего тебе сидеть на фронте, где мало что происходит. А там большие дела ожидаются. Повезло, что мой порученец случайно заехал в это управление. Узнал тебя». Пока мы разговаривали, машина стояла. Водитель вышел и прогуливался неподалеку. На переднем сидении сидел в полоборота капитан, с ним я тоже поздоровался, видимо, тот самый порученец. О, глаза бы мы его не видели. Наверное, на Харьков пойдем. Оба командира насторожились. «А ты откуда знаешь секретные сведения?» — спросил маршал. «А куда еще? Только насчет этой операции у меня плохие предчувствия. Жопа там будет, большая и негритянская. Не знаю, как и что, но советую уже сейчас готовиться». Не умеем мы пока наступать, не умеем. А мои предчувствия всегда оправдываются, потому и жив до сих пор. Без твоих советов обойдемся. Хотя, конечно, многое там... странно. Ладно, в ту сторону через час вылетает транспортный борт. Думаю, место тебе найдется. Это все твои вещи. При мне были вещмешок и шинель, переброшенная через сгиб руки. Днем еще ничего, а ночью холодно. Без шинели никуда. Да, с эшелона сразу сюда. Хорошо. «Василий, позови водителя». Машина тронулась, и мы продолжили общаться, пока Шапошникова не привезли к месту его службы. Порученец остался. Он сопроводил меня на аэродром и посадил в самолет. Жаль, рынок я не смог посетить. Но ничего, будет еще возможность. А запасы пока есть. Черт, да я холодца только половину тазика съел, а у меня их два. Это потому что холодно. Такие блюда для жарких дней лета хороши. Так что к концу лета я опустошу оба тазика, я себя знаю. А для холодов сало хорошо. Вот оно у меня в основном и уходило. Бутерброды делал, да и делился иногда. Старый Дуглас, набирая высоту, потянул на юг. А место мне досталось шикарное. Другие командиры, включая двух генералов, расположились на узких лавочках. Все места заняты. А я полулежу на мягком, на мешках с корреспонденцией. Ее охранял политрук. Но на него рявкнули, и он отступил, нехорошо поглядывая на меня. Еще на взлете я заметил, что полет меня как-то убаюкивает, так что, подложив одну руку под голову, вскоре заснул, лежа на спине».